Глава сорок седьмая. Карден. Не могу сдвинуться с места. Ноги будто свинцом налились, Картина того, как Селеста держит на руках крохотный сверток, просто сбивает с ног. Хочется упасть на колени и целовать ноги жены просто за то, что привела в этот мир нашего ребенка. Едва я открываю рот, чтобы заговорить, слышу нежный голос Селесты. Тамайна. Называет она имя моей матери, и я не сразу понимаю, что так она назвала нашу дочь. От осознания сводит скулы. Я никогда не знал свою мать, но каждое воспоминание о ней и других людей бережно храню в своей памяти. И все, что с ней связано, для меня как священные знания. Моя красивая девочка, принцесса, дочь верховного правителя, как же я хочу, чтобы у твоего отца была возможность увидеть тебя. Хотя бы раз в жизни узнать, какая красавица у нас с ним получилась, вдохнуть твой запах, поцеловать нежную щечку, услышать, как ты причмокиваешь. Голос Селеста начинает подрагивать. Как бы я хотела, чтобы он оказался здесь, я бы ради этого отдала почти все на свете. Все кроме тебя. Целует и гладит лоб дочери. Он бы полюбил тебя с первого взгляда и защитила ото всех. Ты бы стала сильной правительницей дальних земель, но сначала я уверена, любимицей своего отца. Ох, Карден! Тяжело вздыхает она. Как же мне тебя не хватает! Как же сильно я люблю тебя! Пожалуйста, выживи! Ее мольба переворачивает мои внутренности, но при этом жесткие путы, которые удерживали их сжатыми все время разлуки с Теальдой. Вдруг ослабевают. Она любит и мечтает о встрече. Только ради этого стоило выжить в кровавой войне. Кто я такой, чтобы перечить верховной правительнице дальних земель покрайда? Произношу, наконец. Больше не в силах оставаться вдали от своей семьи. «Карден», — шепчет Селеста, будто не верит, что слышит именно мой голос. По мере моего приближения она поворачивает голову и с ресниц срываются слезы. «Карден», — выдыхает моя жена и начинает рыдать. Я тут же присаживаюсь на курточке и глажу ее по волосам. Не плачь, я рядом. Все хорошо. «Ты жив», — схлипывает она. «Живее всех живых». «Я думала, что ты... что у тебя...» «Кто это тут у нас?» Перевожу тему и опускаю взгляд на крохотный сверток в руках Селесты. Она отгибает край ткани. И я вижу маленькие ладошки, сжатые в кулачки, пока пухленькие губки, обхватив сосок, причмокивают, высасывая из матери молоко. Красавица! Произношу с благоговением, глядя на дочь. Я назвала ее Тамайна, — говорит Селеста, а я смотрю на жену и подавшись вперед, накрываю ее губы своими. Нежно целую соленую кожу, вбираю ее дыхание, наслаждаюсь запахом. Спасибо. Отвечаю севшим голосом, оторвавшись от жены, и снова смотрю на дочь. Технически эта Десагра назвала ее. Ты никогда не говорил, как звали твою маму. Какая разница, кто предложил? Важно, что ты это сделала. Накрываю ее щеку ладонью, а Селеста прикрывает глаза. Я так скучала и так боялась. Я знаю, Селеста, но бояться больше не нужно. Я рядом. Ты победил? альда открывает глаза и смотрит на меня с надеждой. Сев на пол, я глажу маленькие пальчики дочери. Победил. Но потерял много людей. Валара. Да, я слышала. И Федон смертельно ранен. Лекари не обещают, что он выживет. Ты выяснил, предавал ли он тебя? Выяснил. Он всегда был верен мне. Тогда как же... И этот яд? Все указывало на его предательство. К сожалению, предатель был, но не Федон. А кто, Мелиса, моя наложница. Как ты это выяснил? Когда мы с траваном покидали замок, чтобы идти в атаку, отец и его армия чудесным образом оказались готовы ко встрече. Тогда я отправил травана назад в замок, чтобы он нашел предателя. Не стал отдавать такой приказ Федону. Если бы он был изменником, то непременно нашел бы кого-нибудь, кого мог бы подставить. Выяснилось, что сын Кухарки служил Мелисеганцом, гонцом. Именно он передавал информацию моему отцу и братьям. А кем он служит во дворце? Ему десять. Он никем не служит. Он просто ребенок, которому достаточно хорошо платили за передачу информации. «Мирская сволочь!» — шипит Селеста. «Надеюсь, ты казнил ее. «Конечно. Но сначала использовал в собственных целях». Она еще некоторое время передавала моему отцу информацию, которую мне было выгодно донести до его сведения. Это и помогло нам выиграть в этой войне. «Получается, твой отец и братья мертвы?» «Все до одного». Киваю. «И что будет дальше?» «А дальше Селеста, правительница дальних земель покрайда, Мы отправляемся в дальнюю дорогу. Домой. В столицу. В Макетан?» «Нет, Селеста» теперь наш дом верховная столица а перед тобой сидит верховный правитель дальних земель ее глаза расширяются а потом щеки вспыхивают красным я простите верховный правитель не могу поприветствовать вас как надлежит правда улыбаюсь я у тебя еще будет масса возможностей склониться передо мной тиальда подмигиваю ей а потом подаюсь вперед и шепчу в ее губы Желательно быть при этом голой и стоять спиной ко мне. Карден! она спыхивает сильнее. Что? смеюсь, отстраняясь. Кажется, наша дочь наелась. Киваю на ребенка, которая уснула и выпустила сосок изо рта. Селеста ловко заворачивает тамайну в ткани, протягивает ее мне. Что? хмурюсь я. Разве ты не хочешь подержать ее на руках? Я ее сломаю, качаю головой. Не сломаешь! смеется селеста просто сложи руки так же как я в виде люльки вот так а теперь держи она перекладывает крохотный сверток мне на руки и я задыхаюсь глядя на ребенка она такая легкая произношу на выдохе это нормально что она такая маленькая это для тебя она маленькая бубнит селеста а я ее еле родила думала умру ох умрет она причитает ведьма, заходя в дом. Еще ни одна Тиальда не умерла во время родов. Приветствую, Верховный Правитель. Я перевожу взгляд на Десагру, и тут происходит что-то невероятное. Поставив перед собой палку, ведьма опирается на нее обеими руками и с почтением склоняет голову. Она никогда так не делала. Даже моему отцу не кланялась, хоть он был могущественным правителем. От этого жеста старухи внутри меня как будто растет пузырь я чуть ли не впервые начинаю по настоящему ощущать что стал правителем дальних земель спасибо благодарю дисагру за все ведьма выпрямляется и смотрит мне в глаза своим пронзительным с легким лукавством взглядом она сама все сделала кивает на тиальду все равно спасибо ах отмахивается она и ковыляет к печи Я аккуратно укладываю Тамайну в люльку и смотрю на жену, а потом перевожу взгляд на Десагру. Мы едем в столицу. Когда Селеста может сесть на лошадь? Да, хоть сейчас. Бросает через плечо Десагра. Но по прибытии должна лежать в постели не менее недели. Значит, собираемся. Киваю и снова смотрю на дочь. Я до последнего надеялся, что будет сын. Но раз случилось, как случилось... Мне предстоит изменить законы, чтобы сохранить жизнь дочери. А пока моя основная задача — помочь ей остаться в живых.